Я с утра в лесу гуляю, от трассея весь промок, но зато теперь я знаю про березку и промок, про, про малину и живиху, проезжаю про живиху, у которых заезжают все иголочки.